Переживала жуткие дни. Сверху по Волге плыли уже не только зловещие слухи, но часто и распухшие трупы служилых людей, и вороны постоянно кружились теперь над отмелями. Вся жизнь окрашивалась в жуткие мистические тона, и люди начали видеть, слышать и чувствовать то, чего раньше они не видели, не слышали, не замечали, и во всех этих новых явлениях, часто придуманных, они видели знамения. То был таким знаменем подземный толчок, от которого задрожали хоромы и куры попадали с нашестьей, то в церкви Рождества Богородицы слышался какой-то зык колокольный, а через несколько дней прохожие подолгу застаивались, слушая какие-то странные шумы в церкви воздвижения, и лица их были бледны, и в глазах стояла жуть. А там перед рассветом караульные стрельцы видели с городских стен, как небо над городом Акибы растворилось, и на город посыпались искры Акибы из печи. Прошёл град, и стало так холодно, что все понадевали в июне шубы. И все опасались, вздыхали, ахали и, помывая головами, говорили, Неложно вольный свет переменяется, быть чему-то недоброму». И митрополит Астраханский Иосиф, толстый седой старец, с трясущейся головой, в детстве его ударили по голове буйствовавшие тогда в Астрахани казаки Заруцкого, и голова его с тех пор всегда тряслась, и с заплывшими голубыми глазками все сходился с дружком своим, воеводой Прозоровским, и, истолковывая все эти знамения, предрекал «Беда, княже беда, и зальется на нас фиал гнева Божия». И князь хмыкал носом от своей вечной насмоги, возводил к небу свои воединистые глаза и воздыхал благочестиво «Господи, на Тебя единого надежа, укрепи, Господи, град наш!» И его уши как-то жалостно оттопыривались. Были знамения и другого порядка, появлялись все добрые молодцы среди народа, и даже смиренные посадские почли говорить всякие смутные воровские слова, немецкий экипаж первого русского воинского корабля «Орел», который был построен по мысли Ордына-Нащекина на в Дедневе-Наоке, и теперь стоял в Астрахани, бежал тайком на лодках в Персию, за ними торопливо откочевал от стен Астрахани со своими улусными людьми, Емгурчей, Мурзаков, Малого Нагая открыто возмутились стрельцы конные и пешие, требуя жалования, которое не могло быть вовремя доставлено из Москвы. До сей поры казны государевой ко мне не прислано, — говорил воевода Шмыга и носом, — но я и митрополит соберем вам все, что можем, и Троицкий монастырь поможет вам. Только вы уж не попустите взять нас с богатступником и изменником, не сдавайтесь, братья, на его прелестные речи, но поборайте доблестно против его воровской силы, постойте за дом Пресвятой Богородицы, и будет вам милость от великого государя, какая и на ум вам не взойдет. «Во, это в самый раз!» — сказал вполголоса полголоса Тимошка Безногий, бывший стрелец государев, который потерял ноги в бою с ногаями, и, лишенный благодаря увечью и неспособности к службе своего участка в стрелецких землях, главного обеспечения своего стал бездомным нищим. «Вот оно!» — государево жалованье-то, и он поднял свои неуклюжие костыли. Стрельцы возбужденно галдели, над сверкающей Волгой все кружилось воронье. И стояла над всем городом какая-то особенная зловещая тишина. Стрельцам тут же собрали более трех тысяч, они обещали с верой и правдой служить великому государю и дому Пресвятой Богородицы, а пока шумно разошлись по кружалам и веселым жонкам. И лукаво подмиговали один другому, и заиграли нестройно, и загремели по кружалам гусли, гудки, сурьмы, сопели, домры, волынки, барабаны. И среди тишины точно затаившегося города было в этих звуках пьяной музыки что-то жуткое. И вдруг на воеводский двор прибежали рыбаки. Стенька стал станом на жареных буграх. Не успели их опросить как следует, как явились от Степана к воеводе послы — По Страханской воздвиженской церкви, отец Силантий, который был при отряде князя Львова, и слуги Львова, Петюк. Так что атаман требует сдать город. Их схватили и, конечно, пытали. Отец Силантий, чьи душные и рыженькие с красным носиком-пуговкой, показал, что у Степана войско по более восьми тысяч, за это попа посадили в башню.